Кстати, зачем вы вообще разрешили ей давать показания? У меня не было выбора. Она сама настояла на этом. Я не хотел, чтобы девочка подписывала их, на Дэнни и на этом настояла. Так что она сказала? Спросил я после небольшой паузы. Она спросила, меня сейчас отведут в газовую камеру. И расплакалась. Я ответил, что никто не отведет ее ни в какую газовую камеру, но она не поведела. Чем больше я ее успокаивал, тем сильнее она рыдала. Я позвонил доктору Боннеру, он сделал ей успокоительный укол, но это не помогло. У Дэнни была настоящая истерика, поэтому ее и отпустили со мной на ночь. Она продолжала рыдать до тех пор, пока ее не успокоила бабушка. А как ей это удалось? Миссис Хейден сказала, что вы прилетите в Сан-Франциско и не позволите, чтобы с ней что-нибудь случилось. Часть четвертая. Дэнни. Когда Дэнни была очень маленькой и не хотела оставаться одна в темноте, она жалобно смотрела на меня из кроватки и говорила тоненьким глазком, «Пап, выключи ночь». Я включал ночник, она закрывала глаза и засыпала при свете. Как жаль, что сейчас нельзя включить свет и выключить ночь. Слушание у коронера дало ясно понять, что положение серьезное. Гордон сел в машину и уехал. Я оглянулся на здание суда, затем отправился на парковочную стоянку на голденгейт Авеню. В моей голове звучала старая колыбельная шалтай болтай сидел на стене» шалтай болтая, свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая болтая собрать. Впервые в жизни я понял, что чувствовали королевские стражники, когда не смогли собрать его, как последние дураки. В первую очередь они не должны были давать им падать, Падать, Дэнни. Может, во всем виноват я. Я вспомнил, как вчера сидел в ее комнатушке в распределителе и пытался объяснить, почему не смогу приезжать. Я помню, как это звучало. Даже если бы это было правдой, но ну, я знаю, что это правда, в это трудно поверить. Несмотря на сигарету, которую она так ловко курила, Дэнни оставалась 14-летним ребенком. Во что она верила, я не знал, но видел, что она хотела поверить и довериться мне. И все же девочка сомневалась в моей благонадежности. Я уже разбросил ее и вполне мог бросить снова. Об этом не было сказано, по крайней мере, лишь мельком, но все же это было очевидно и сквозило во всех ее поступках и рассуждениях. Она была слишком взрослая, чтобы сказать это вслух, и слишком юная, чтобы утаить. Нам о нужно было поговорить. Столько нужно было узнать друг о друге, но времени, как всегда, не хватало. Когда пришло время прощаться, несказанные слова обволокли нас, как невидимая туча. Я приеду завтра. Нет, ответила Дэнни, посетителей пускают только по выходным.